«Извозчик хотел его убивали, и что Карль его очень-очень просил, чтобы он его не убивал и плакал, и руки сложили, и испугал, и от страха ему сердце пронзил». Катерина Ивановна хоть и улыбнулась, но тотчас же заметила, что Амале Иване не следует по-русски анекдоты рассказывать. Та еще больше обиделась и возразила, что ее фатер Аус Берлин буль очень-очень важный человек, и все руки по карман ходили. Смешливая Екатерина Ивановна не вытерпела и ужасно расхохоталась, так что Амали Ивановна стала уже терять последнее терпение и едва крепилась. «Вот сычиха-то!» — зашептала тотчас же опять Катерина Ивановна Раскольникова, почти развеселившись. «Хотела сказать, носил руки в карманах, а вышло, что он по карманам лазил. <рис> и заметили ли вы, Родион Романович, раз навсегда?» что все эти петербургские иностранцы, то есть главные немцы, которые к нам оттуда вот приезжают, все глупее нас. Ну, согласитесь, ну можно ли рассказывать о том, что Карль из аптеки страхом сердце пронзил, и что он сопляк, вместо того, чтобы связать извозчика, руки сложили, и плакали, и очень просили: ай, дырында, и ведь думает, что это очень трогательно, и не подозревает, как она глупа.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 Похвальный лист, этот, очевидно, должен был теперь послужить свидетельством о праве Екатерины Ивановны самой завести пансион, но, главное, был припасен с целью, чтобы окончательно срезать обеих расфуфыренных шлепохвостниц. На случай, если бы они пришли на поминки и ясно доказать им, что Екатерина Ивановна из самого благородного, можно даже сказать, аристократического дома полковничья дочь,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 О ее кротости, терпении, самоотвержении, благородстве и образовании. Причем потрепала Соню по щеке и, привстав горячо два раза ее, поцеловала.